Дурочка. Лора. «Так-то лучше», — прошипела Ждана, срывая со стены над своей кроватью плакат с изображением Стаса Банаева, барабанщика «Тотем». Она спрыгнула с кровати на пол и яростно смяла глянцевую бумагу. «Ого!» — Эля выгнула бровь. «Ждан, ну неужели Стасик настолько тебя сегодня выбесил? Он же нравился тебе». «Он оказался полным придурком», — Ждана поджала губы. «И ничего он мне не нравился. Просто...» Как музыкант он казался мне классным. — А сейчас больше не кажется? — хихикнула Эля. — Ой, слушай, ты чего прицепилась? — нахохлилась подруга. — Такое бывает. Специалист хороший, а человек говно. — Мне кажется... Робко вставила слово я. — Стас, как человек, совсем не говно. Просто вы с ним характерами не сошлись. — Ага, типа того. Ждана закатила глаза к потолку и затолкала скомканный плакат в урну под письменным столом. Больше мы сегодня о парнях из группы не говорили. Ни о ком. О том, что произошло, когда я была сегодня с Матвеем, я даже не заикнулась, конечно же. В колени девочки помогли мне обработать, помалкивая. Ждана, конечно, губы поджимала, но ничего так и не сказала. или же только сочувственно посмотрела. Я заклеила их широким лейкопластырем, который по счастливой случайности оказался в аптечке Жданной, и мы, уставшие, завалились спать. Эля, конечно, была преисполнена впечатлений и явно хотела все обсудить. Тем более парни сказали, что они совсем не против, если она выложит фото с нашей вечеринки в своем блоге, но мы, сожданной, настолько устали, что отрубились, едва коснувшись головой подушки. На следующее утро я схватилась за телефон, прежде чем успела открыть глаза. Внутри непривычно щекотала, и я очень надеялась увидеть входящее сообщение от Матвея. Не знаю, почему я решила, что он должен мне написать, но в груди трепетало теплое, волнующее чувство. Мне так хотелось увидеть от него хотя бы короткое как дела. Но меня ждало только сообщение от мамы. И в общем чате от старости напоминание отправить ей номер страховки, кто еще этого не сделал. Легкое разочарование я попыталась развеять самокритикой. Вообще-то еще утро, семь часов. Он вообще еще спал, скорее всего. Хорошо, что сегодня нам было ко второй паре, и можно было поваляться еще целых полчаса, а потом спокойно собраться. Мои колени нещадно саднили, я сняла пластырь, наклеила новый и надела джинсы. О платье сегодня и речи не было. Но даже в джинсах ходить было не очень комфортно. Грубая ткань терлась о кожу и раздражала раны даже через слой пластыря. Эля выглядела великолепно, как и всегда, и пребывала в чудесном настроении. Она всегда была такой, кроме когда речь заходила о разводе ее родителей. Тогда она сникала, могла даже заплакать или сильно разозлиться на отца. Ждана не выглядела хмурой и была более молчаливой, чем обычно. Мы отучились целый день, но за все время Матвей мне так и не написал ни слова. Не то, чтобы он был должен. Но я ждала. Не написал он и на следующий день. И через день и всю последующую неделю. Я говорила себе, что в этом ничего нет странного, что мы ведь просто друзья, однако не настолько близкие, чтобы часто списываться. Может, он занят? Или уехал куда-то? Или... или... Да мало ли вообще причин? Но с каждым днем мое настроение становилось все хуже, а горечь нарастала. Я не позволяла себе заходить в его профиль в соцсетях, хотя у меня всплывали уведомления о историях и новых фото на странице «Тотем» и самого Маза. Значит, ничего плохого с ним не случилось, просто он не писал мне. Вот и все. Один раз, пока девчонок не было в нашей комнате, я даже расплакалась. Отругала себя потом, но понимала, что это не последние слезы. Эля и Жданна поглядывали на меня, но несколько дней ничего не говорили. Однако сегодня вечером притащили из магазина килограммовое ведерко мороженого и предложили посмотреть пару серий моей любимой Дорамы. Мы так делали, когда кто-то из нас сильно грустил. Если хочешь поговорить, то... Осторожно начала Эля, скрестив ноги по-турецки. «Не о чем говорить. Я нервно дернула плечами. Просто я глупая дурочка, вот и все. Которая почему-то возомнила себе, что звезде популярной группы есть до нее дело. «Знаешь, Лора...» Негромко проговорила Ждана, которая обычно помалкивала. Она могла поддержать молча, обнять или предложить потренироваться вместе на пробежке, но словами редко выражала солидарность или поддержку. Мне показалось, что ему есть дело. Мне тоже так показалось. Но... показалось, показалось. Я горько усмехнулась от получившегося словесного каламбура. Да и ладно. Не стоило быть такой дурочкой. В последние дни я все думала, почему Мастак внезапно оборвал наше общение, но ведь это на самом деле было очевидным, и ему просто было неинтересно. Такие, как я, обычных парней не особенно интересуют. Чего ж говорить о Зимине. Это стоило принять и смириться, на душа ныло. Глупое сердце трепетало и замирало при каждом сигнале смартфона. И каждый раз это был не он. Последней каплей стало то, чем закончился наш вечер с мороженым и дарамой. У Элли звякнул сообщением телефон. Она, как и всегда делала, схватила его с лицом маньячки и смахнула блокировку. Но потом ее глаза расширились, а рот сначала округлился, а потом растянулся в довольной широкой улыбке. «Девчонки, в воскресенье у Татем концерт в парусе. Мне написал Адриана. О, говорит, что бросит нам три билета в ВИП, если мы захотим прийти». Она вскочила с кровати и запрыгала на месте, как заведенная. «Привет», — затараторила, записывая голосовое сообщение в ответ. «Конечно, мы придем. да «Да-да, будем рады трем билетикам». Эля отправила сообщение, а потом повернулась к нам, победно улыбаясь. «Двум билетикам». Мрачно проговорила я, стараясь, чтобы мой голос звучал твёрдо и не дрожал от обиды. «Я не пойду». Выключив свет над своей кроватью, я забралась под одеяло и отвернулась к стене а потом беззвучно расплакалась, укрывшись с головой.